За несколько минут, прошедших после смерти Сабанеева, утро вошло в силу, разогнало рассветные краски и рассветную тревогу. Теперь это была обычная, шумная бестолковая станция. Мимо станции протопал, попихивая маневровый паровозик. Перед ним перебежал рельсы, чуть не угодив под колеса мужичок в триухе с ведром, исходившим горячим паром. Какие-то бабки с мешками подвое-потрое топали вдоль поезда и смотрели в окна. «Цыгане». Несколько женщин с детьми и один мужчина с черной бородой, как петух во главе стаи, прошли рядом с вокзалом, как раз по красному снегу, и не заметили, что это человеческая кровь. «Где наш Давид Леонтьич?» — спросила сзади Лидочка, как бы повторив мысль Андрея. «Я думаю, надо сходить поискать его». «Только вместе». «Не надо, Лидочка. Тебе лучше остаться здесь. Вещи нельзя оставить без присмотра». «Но я не хочу, чтобы ты был один. Сейчас уже не так опасно». «Почему ты так думаешь?» «Все, кому суждено было умереть, уже умерли. Мы теперь по ту сторону Стикса. Я не шучу, мы в Советской России, ее граждане». Лидочка пожала плечами. Она не поверила Андрею. «Я далеко не буду отходить», — обещал он. «Погляди на семафор», — сказала Лидочка. «Если он открыт, значит, в любой момент мы можем отправиться». «Спасибо», — сказал Андрей. «Помни, ты на страже. Запрись и никому не открывай. И застегнись, мороз на улице». Но как только Андрей вышел из купе, Лидочка наклонилась к окну и прижала к нему нос. Андрей вышел на площадку. Проводник стоял внизу и торговался с бабой, которая держала, прижимая к груди закутанный в шерстяной платок горшок с картошкой. И ему так захотелось есть, как никогда еще в жизни, — Он почувствовал, что готов сейчас кинуться на бабку и отобрать горшок. Та, видно, почувствовала опасность, исходившую от Андрея, и испуганно взглянула наверх. «Будешь брать?» — спросил проводник. «Я лучше с голоду помру, чем полсотни платить буду. А у тебя жена молодая». 50? спросил Андрей и посмотрел вдоль поезда. Рука семафора с красным кругом вместо ладони была опущена. Андрей полез в карман пальто, там было только 25 царскими. Андрей стал искать дальше, а бабка смотрела на него, а проводник сказал, «Ты что, старыми она и за червонец отдаст!» «За червонец не отдам, а за четвертак бери!» Так что через минуту Андрей ворвался в купе, Лидочка испуганно вскочила, и высыпал прямо на столик вареную горячую картошку из котелка. «Чисти!» — воскликнул он, а сам уже поспешил обратно вернуть котелок. Бабка схватила котелок, словно уж и не верила, что получится его обратно. А проводник сказал назидательно. «А ты говорила, тетка!» «Сколько будем еще стоять?» — спросил Андрей, снова взглянув на семафор. «Пока стоим», — ответил туманно проводник. «Я хотел сходить на вокзал. Там один человек». «Не ходи, студент», — сказал проводник. «У тебя обошлось. Не дразни судьбу». «Вы меня не так поняли» сказал Андрей. «Я знаю, что они расстреляли человека». «Господи!» сказала бабка с пустым котелком. «И так каждый день, каждый божий день это все горелый, такой злой». «Я хочу отыскать старика с седой бородой», сказал Андрей. «Тоже из нашего купе». «Отпустят его, оберут и отпустят. Только не знаю, успеет ли он». Проводник поглядел в сторону вокзала. «Я быстро», сказал Андрей. «Добегу». «Беги» согласился проводник. «Если что, я за твоей женой присмотрю, студент!» И он громко засмеялся вслед Андрею. Андрей добежал до вокзала. Никому он не был интересен и опасен. Внутри вокзала было тесно, многолюдно и шумно. Андрей, уже имевший некоторый опыт в вокзальных зданиях революционной поры, остановился сбоку от входа, стараясь понять, где расположен центр паутины, управляющий этим людским массивом, Но сделать этого не успел, потому что увидел Давид Леонче. Старик был раздет, расхлюстан, растоптан, разорен. Из всего его добра осталась почему-то бобровая шапка, а вот вместо мехового пальто был рваный ватник. Но старик склонился к содрогающейся от истеричных рыданий женщине в сером платке и сером платье и, протягивая ей алюминиевую кружку, уговаривал «пейте, пейте, это самое верное дело». «Давид Леонидич!» — крикнул Андрей, кидаясь к старику. «Ну что же вы, поезд сейчас уйдет!» «Поезд? Какой поезд? Ах, конечно же! Ну кто меня пустит? Они у меня все отобрали. Я теперь человек без документов и даже не имею фамилии. Ну как я вам докажу, что у меня есть фамилия?» «Прошу вас, успокойтесь. Но это же бандиты, как у батьки махну я так им сказал». «Давид Леонидич!» «Слышу, слышу, но я остаюсь и буду с ними спорить. Это не люди, а гайдамаки». Женщина пила из кружки, и ее зубы громко стучали о край. «Я никуда не поеду без этой паночки». Совсем другим, куда более решительным тоном заявил вдруг старик. «Они ее уже ограбили. Они ее били. Они ее живой не оставят. Я буду ее охранять». «А вещи?» – спросил Андрей. «Они все увезли и сказали, хотите, приезжайте, догоняйте, только потом пеняйте на себя». Загудел поезд. «Это наш». Сказал Андрей. «Бежим!» «А как же она?» «Все бежим! Все!» Андрей потянул женщину за руку, и она поднялась. Андрей потянул ее. Женщина тупо сопротивлялась, но, к счастью, Давид Леонидович уже пришел в себя и помог. Поезд уже двинулся, и за ним бежали множество людей, кто с чайниками, кто с мешками. И, словно понимая, что нельзя же причинять горе стольким людям, поезд долго полз, еле-еле... Уже Андрей с ограбленными попутчиками догнал вагон, и проводник Семеня по путям помог подсадить старика и женщину, и даже поторговаться с Андреем, сколько он с него сдерет за новую пассажирку. Уже Лидочка впустила всех в купе, а поезд еще полз по привокзальным путям. А потом вдруг припустил, весело взревев, словно радовался, что все беды остались позади».